Комнату озарила вспышка, и взором присутствующих открылось удивительное зрелище. Медиум склонился над столом, уронив голову на руки, он был явно погружен в транс. На его округлых плечах сидела огромная хищная птица, сокол или орел. На какое-то мгновение картина, словно на фотографии, застыла у всех на сетчатке, а затем вновь наступила темнота если не считать двух красных лампочек, поблескивающих в углу, будто глаза какого-то злого демона. Ну и ну, едва мог вымолвить Мэлоун. Вы видели? Крокодил из озера, сказал Мэйли. Но вполне безобидный, добавил профессор Рише. Эта птица уже не раз прилетала к нам. Она лишь хлопает крыльями. В чем вы сами могли убедиться? А в остальном активности не проявляет. У нас может появиться куда более опасный гость. Вспышка света, конечно же, разрушила эктоплазму, и пришлось все начинать сначала. Прошло минут 15, вдруг Рише тронул Мейли за руку. Не ощущаете ли вы какого-нибудь запаха, месье Мейли? Мейли принюхался. Да, конечно, чем-то напоминает наш лондонский зоопарк. Есть и другая, более простая аналогия. Приходилось ли вам находиться в натопленной комнате вместе с мокрой собакой? «Верно», — ответил Мэйли. «Очень точное сравнение. Но где же собака?» «Не собака. Минутку терпения, и вы сами все увидите». Запах усилился. Он уже наполнил всю комнату. Тут вдруг Мэлоуна ощутил возле стола какое-то движение. И в тусклом свете красного фонаря разглядел очертания уродливой, полусогнутой и корявой фигуры, отдаленно напоминавшей человеческую. Ее силуэт отчетливо выделялся на фоне светового пятна. Существо было большим, неуклюжим, с круглой головой, короткой шеей и здоровенными мощными плечами. Не разгибаясь, оно медленно шло по кругу, затем остановилось И тут кто-то вскрикнул, это был возглас удивления, и к которому явно примешивался страх. «Не бойтесь», — успокоил тихий голос доктора Мапьюи, — «это пятикантроп, он совершенно безобиден. Будет окошко, случайно оказавшаяся в комнате, он и то вряд ли бы говорил более спокойно». «Ну и когти у него! А между тем он трогает меня за шею!» — послышался крик. Да это он так ласкается. «Я готов уступить вам свою долю ласки», — в голосе говорившего зазвучала дрожь. «Только ради Бога не отталкивайте его. Мало ли к чему это может привести. Сейчас у него хорошее настроение, но он, как и все мы, далеко не ангел». Существо возобновило свои движения. Теперь оно обогнуло стол и остановилось возле наших троих друзей. Затылками они чувствовали его порывистое дыхание. Внезапно лорд Рокстон скрикнул от отвращения. «Спокойно, не волнуйтесь», — сказал Мапьюи. «Оно лижет мне руку», — не мог успокоиться Рокстон. В следующее мгновение Мэлоун почувствовал, как косматая голова вклинилась между ним и лордом Рокстоном. Левой рукой он мог дотронуться до длинных жестоких волос. Потом существо повернулось к нему, и ему стоило больших усилий сдержать себя, чтобы не отдернуть руку когда длинный мягкий язык коснулся ее. Затем существо исчезло. «Ради бога, скажите, что это такое?» спросил Мэллоу. «Нас попросили его не снимать. Вспышка света могла бы вызвать у него ярость. Таково было указание, переданное нам через нашего медиума. Мы можем лишь предположить, что это был либо обезьяноподобный человек, либо человекообразная обезьяна». Однажды мы уже видели это существо, причем намного отчетливее, чем сегодня. Его морда напоминает человекообразную обезьяну, но лоб у него прямой, лапы длинные, ладони большие, туловище покрыто волосами. То, что нам показывал Том Линдон, было гораздо интереснее. Шепотом произнес Мелли, но решил услышал его слова. «Мы должны изучать природу во всем ее многообразии, мистер Мелли», — сказал он. И не наше дело выбирать, что ж, по-вашему, мы должны описывать только цветковые растения и оставить в стороне грибы? Но вы, по крайней мере, признаете, что это опасно. Рентгеновские лучи тоже опасны. Вспомните, сколько несчастных поплатились здоровьем, прежде чем человечество осознало эту опасность. И все равно через это необходимо пройти. Так же и здесь мы даже не знаем еще, что совершаем но если сумеем доказать, что этот пятикантров может являться к нам из мира невидимого и таким же образом исчезать, то мир науки настолько обогатится, что пусть даже это чудовище изорвет нас на куски своими ужасными когтями, нам все равно следует продолжать наш эксперимент. «Порой наука перерастает в подвиг», – изрек Мэйли. «Никто не станет этого отрицать». И все же я слышал мнение ваших ученых-мужей, которые опасаются, что мы рискуем рассудком, пытаясь вступить в контакт с миром духов. Что ж, ради человечества можно пожертвовать не только рассудком, но и жизнью. Почему бы нам не внести такой же вклад в его духовный прогресс, как они вносят в его материальное развитие? Тут включили свет. Перед центральным экспериментом этого вечера было решено устроить небольшой перерыв. Собравшиеся разбились на группы, полголоса обсуждая недавние события. Сейчас, при взгляде на эту уютную комнату в ее современном убранстве, трудно было себе представить, что еще минуту назад здесь была странная птица и крадущийся осторожной поступью монстр. Но они действительно им не пригрезились Это убедительно доказывал фотограф, которому было позволено выйти из комнаты. Теперь он ворвался назад, возбужденный, оживленно размахивая пластиной, которую уже успел проявить. Он поднес ее к свету, и на ней можно было вполне отчетливо различить и лысую голову медиума, упавшую на руки, и зловещий силуэт, нависающий над ним. Доктор Мопьюи в восторге потирал маленькие пухлые ручки. Как и всем первопроходцам, ему здорово досталось от парижской прессы. Поэтому каждое новое явление становилось еще одним доводом в его защиту. «Ну маршон а? Ну маршон Без конца повторял он, а Реше, погруженный в собственные мысли, механически отвечал. «Уи, в ву марше!» Маленький галиец угощался бисквитом, запивая его красным вином. Малон подошел к нему, и тут выяснилось, что тот побывал в Америке и немного говорит по-английски. «Вы не устали?» Это вас не выматывает? Да нет, не очень. Всего два сеанса в неделю, это моя норма, а больше доктор и не разрешит. Вы что-нибудь помните? Словно все происходило во сне, какие-то обрывки. А вы всегда обладали такими способностями? Да, еще с детства, и мой отец, и дядя. Помню их разговоры о видениях. А я часто уходил в лес, и причудливые звери собирались вокруг. Я был просто поражен, когда узнал, что другие дети их не видят. «Эскебузет «Es эспре?» que – спросил доктор Мопьюи. «Парфетмо», – ответил медиум, стряхивая крошки. Доктор зажег спиртовку, расположенную под одним из ведер. «Сейчас мы вместе проведем эксперимент, который раз и навсегда убедит мир в том, что подобные формы эктоплазмы существуют. Можно спорить об их происхождении, но отныне никто не будет ставить под сомнение сам факт их существования, если только мой план не сорвется. Но прежде я расскажу, зачем мне ведра. В этом, которое я сейчас разогреваю, плавится парафин, в другом находится вода. Должен пояснить для тех, кто впервые на нашем сеансе, что все образы, вызываемые Панбеком, появляются в определенной последовательности. И сейчас настал час старика. Сегодня мы ждем его с особым нетерпением. Надеюсь, мы сможем обессмертить его в истории изучения метампсихоза. А сейчас я возвращаюсь на место и включаю красный свет третьей степени, который позволяет лучше видеть происходящее. Теперь фигуры сидящих за столом вырисовывались более четко. Голова медиума снова склонилась вниз, и по его громкому храпу можно было определить, что он впал в транс. Все повернулись к нему, поскольку в этот момент начался процесс материализации. Сперва вокруг его головы появилась некая игра света, какая-то туманная дымка. Затем чуть поодаль возникло волнение, словно колыхалась белая прозрачная ткань. Дымка стала плотнее, Потом она словно слилась с колебанием ткани. Потом наметились контуры, и видение приобрело четкие очертания. Появилась голова, плечи, из них выросли руки. Да, не было ни малейшего сомнения, за стулом медиума стоял человек, старик. Он медленно вертел головой из стороны в сторону. Казалось, он смотрит на собравшихся в растерянности, спрашивая себя «Где я?» и «Зачем я здесь?» Он не говорит, но все слышит и понимает, пояснил доктор Мапьюи, глядя на видение через плечо. Мы собрались здесь, месье, в надежде, что вы поможете нам в одном очень важном эксперименте. Можем ли мы рассчитывать на ваше сотрудничество? В знак согласия фигура кивнула головой. Крайне вам признательны. Надеюсь, вы сможете обрести полную силу и оторваться от медиума. Фигура вновь кивнула, но с места не сдвинулась. Мэлоуну показалось, что с каждой минутой она становится все плотнее. Журналист мельком взглянул на лицо, без сомнения это был старик, с хмурым выражением, длинным носом и смешно выпеченной нижней губой. Внезапно резким движением старик отделился от панбека и сделал шаг в сторону. «Итак, месье», — отчетливо, присущий ему манере произнес Макьюи, — «Надеюсь, вы видите цинковое ведро, стоящее слева?» «Не соблаговолите подойти и опустить в него правую руку?» Фигура приблизилась к столу. Ведра, казалось, заинтересовали ее, поскольку некоторое время она с интересом их рассматривала. Затем опустила руку в то, на которое указал доктор. «Великолепно!» – воскликнул Мопьюи, голос его дрожал от возбуждения. «А теперь, месье...» Я могу попросить вас опустить ту же руку в ведро с холодной водой. Фигура повиновалась. А теперь, месье, наш эксперимент увенчается полным успехом, если вы положите руку на стол и оставите ее там, а сами дематериализуетесь и вернетесь в свою среду. В знак согласия фигура кивнула, затем подошла к столу, наклонилась, вытянула руку и исчезла. Тяжелое дыхание медиума начало выравниваться, и он зашевелился, словно просыпаясь. Мапьюи включил верхний свет и от радости всплеснул руками, издав при этом громкий крик, в котором слились удивление и восторг. На блестящей полированной поверхности стола лежала аккуратная желтовато-розовая парафиновая перчатка, широкая в кисти, узкая в запястье, два пальца, прижатые к ладони. Мапьюи был вне себя от радости, Он отломил от запястья маленький кусочек воска и протянул своему ассистенту, который пулей вылетел из комнаты. «Это был заключительный аккорд», — скричал он. «Ну что они теперь скажут?» «Я обращаюсь к вам, господа. Вы все видели, что произошло. Может ли кто-нибудь из вас разумно объяснить происхождение этой парафиновой формы, если не отталкиваться от того, что она появилась в результате дематериализации находившейся в ней руки?» «Лично я иного объяснения не вижу», — ответил Рише. «Но вам придется иметь дело с людьми костными и предубежденными. Даже не сумев это опровергнуть, они демонстративно проигнорируют сей факт». «Здесь присутствует пресса. Она представляет общественность», — заметил Мопьюи. «В частности, английская пресса в лице месье Мэллоуна». Он перешел на ломаный английский. Можете ли вы это каким-то образом объяснить? Нет, признался Мэлоун. А вы, месье, обратился Мопьюи к представителю Матен. Французский журналист пожал плечами. Для нас, имевших честь здесь присутствовать, все было в высшей степени убедительно, сказал он. И все же, боюсь, вам придется столкнуться с трудностями. В толпе невдомек, с какой тонкой материи имеют дело спириты. «Люди скажут, что медиум принес форму с собой и положил на стол». Мапьюи торжествующе захлопал в ладоши. Вошел ассистент с каким-то листком в руке. «Ваши возражения уже устранены», – скричал он, размахивая листом в руке. «Я предвидел их, поэтому подмешал в парафин немного холестерина. Вы все, возможно, заметили, что я отломил от слепка небольшой кусок. Это было необходимо для химического анализа. Теперь он произведен». Вот его результаты, из которых следует, что холестерин обнаружен. «Великолепно!» – воскликнул французский журналист. «Вы сделали невозможными последние сомнения. Но что же дальше?» «Мы можем сколько угодно повторить наш эксперимент», – ответил Мапьюи. «Я приготовлю целую серию таких слепков, причем иногда это будут слепки кулаков, а иногда кистей. Затем я закажу гипсовые оттиски, закачаю гипс внутри слепка». Хотя он очень хрупок, но это возможно. Когда у меня будут десятки таких оттисков, я разошлю их по городам и весям. Пусть люди своими глазами увидят результаты наших экспериментов. Неужели после этого они смогут усомниться в их достоверности? Не стоит слишком надеяться, мой бедный друг, сказал Рише, кладя руку на плечо энтузиаста. Вы еще не осознали до конца, насколько велика человеческая вис инерсель, но, как вы верно заметили, ву марше, ву марше тужур. И наше движение подчинено определенной логике, подхватил Мэйли. Постоянно возрастают наши шансы помочь человечеству понять его и принять. Рише улыбнулся и покачал головой. Как всегда, переходите на трансцедентальные материи, месье Мэйли. Как всегда, пытаетесь ухватить больше того, что видит глаз, и превращаете науку в философию. Боюсь, вы неисправимы. Полагаете, ваша позиция разумна? Профессор Решер ответил Мэйли серьезным тоном. Я бы хотел услышать ваш ответ на тот же вопрос. Я глубоко почитаю ваш талант и ценю вашу осторожность. Но разве вы не видите, что входите в противоречие с самим собой? Теперь вы признаете, не можете не признать, что наделенное разумом видение в человеческом обличье, состоящее из вещества, которое вы сами называете эктоплазмой, может передвигаться по комнате и исполнять приказания, в то время как медиум находится без чувств у вас же на глазах. И в то же время не решаетесь согласиться с тем, что дух существует объективно, независимо от тела. Разве это разумно? Рише вновь с улыбкой покачал головой. Проигнорировав вопрос Мэйли, он повернулся к доктору Макьюи, поздравил его с успехом и откланялся. Через несколько минут все разошлись, а наши друзья взяли такси и отправились к себе в гостиницу. Мэлоуна все увиденное просто потрясло. И он полночи провел за письменным столом, составляя подробный отчет для Центрального агентства новостей с упоминанием имен тех, кто стал свидетелем эксперимента, имен слишком почитаемых, чтобы их можно было заподозрить в невежестве или обмане. Это, безусловно, будет поворотный пункт в истории науки, который откроет новую эру, возбужденно думал он. Однако, открыв двумя днями позже ведущие лондонские газеты, он обнаружил колонку о футболе, колонку о гольфе, целую полосу, посвященную курсу акций, большую серьезную статью в «Таймс» о повадках Чибиса и ни одного упоминания о тех чудесах, свидетелем которых он стал. Мэйли рассмеялся, увидев его разочарованное лицо. «Мир сошел с ума, господа», — сказал Мэлоун. «Мир обезумел, но это еще не конец».